Глава шестая. Жизнь ведет у людей каждого своей колеей. Но судьба незримо перепутывает следы, сбивает дороги и ткет свой узор из тысячи жизней, переплетая их, как искусная ткачиха на своем станке. Не раз случается, что чуждые друг другу люди, не знавшие до того один другого, внезапно начинают влиять на счастье и несчастье другого. Андрей Зарин, 1915 год. «Вы полагаете, что я бесчувственная негодяйка?» – спросила внезапно Лидия. Нельзя сказать, что прогулка по весеннему лесу в компании прелестной дамы Фальку не нравилась. Но вот манера спутницы внезапно менять тему разговора или задавать неожиданные вопросы порядочно действовала ему на нервы. Приученная к «Орднунг» немецкая натура Василия Оттовича активно протестовала и требовала бежать от столь сумасбродной девушки подальше. «Примечание. Орднунг. Порядок. Немецкий» вместо этого фальк решил уточнить почему я должен так считать ну как же тетушка убита мама хлопочет над похоронными процедурами а я отправилась на речку удить рыбу лидия демонстративно качнула перекинута через плечо снастью ну я знаю людей которые могли бы так подумать дипломатично отозвался доктор я просто не могла там больше находиться в голосе шевалдина и послышалась неподдельная боль покойница в соседней комнате книга пропавшая «Еще эти ваши гробовщики?» «Харон Семенович и Еда Семеновна?» Понимающе кивнул Фальк. «Да хоть Плутон Дармидонтович, Пыркнула Лидия. Василий не выдержал и расхохотался. Девушка смущенно покосилась на него, а затем присоединилась к смеху. «Они правда жуткие», — подтвердил Фальк. «Да, я не одна такая. Они какие-то ужасно одинаковые». «Именно», — кивнул доктор. «Будто начнут говорить и двигаться в унисон». За беседой они вышли к мосту, перекинутому через серебряный ручей. На другом берегу в лес уходила дорога, безлюдная на несколько верст за исключением поворота к бывшей усадьбе фон Гарта. Поэтому Фалька удивила катящаяся в их сторону коляска. Ух ты! Неужели это новые владельцы баронского дома? Глаза Лидии за стеклышками очков блеснули любопытством. Те, которые хотят открыть пансион, вы тоже об этом знаете? И есть в этом что-то загадочное. Пансион в доме вымершего рода. Вы точно уверены, что читали именно труды Мари Кюри, а не Зарина? Ехидно уточнил Василий Актович. Примечание. Андрей Зарин, автор увлекательных мистических и детективных произведений. Лидия не удостоила его ответом. Открытая коляска, запряженная одной лошадью, меж тем переехала мостик и остановилась перед ними. Помимо бледного долговязого кучера, в ней друг напротив друга сидели двое мужчин улыбчивый человечек средних лет с короткими, но пышными пшеничными усами, и мрачный, рано поседевший господин в котелке, в котором Фальк опознал вчерашнего грубьяна, толкнувшего его на вокзале. «Сударе и сударыни, куда путь держите? Уж не в деревню ли?» Гроссируя поинтересовался усатый весельчак. Получив удовлетворенный ответ, он расплылся в улыбке и мгновенно потеснил на сидении своего соседа. «В таком случае я положительно настаиваю», чтобы вы не утруждали свои ноги и присоединились к нам». Он приглашающе распахнул дверцу экипажа. Лидия, опершись на руку Фалька, быстро забралась внутрь. Доктор последовал за ней, отчетливо понимая, что если бы не спутница, вряд ли ему одному досталось столь щедрое предложение. «Позвольте представиться. Федор Романович Ванцовский, коммерсант. Тешу себя надежды открыть в зеленом луге успешный и первоклассный, осмелю заметить, пансион». Завязал разговор улыбчивый мужчина. «Это Харитон Карпович Мельников, мой компаньон в всем коммерческом начинании». Его мрачный спутник лишь слегка наклонил голову, приветствуя попутчиков. Лидия и Фальк также представились, что привело Ванцовского в полный восторг. «Василий Оттович, наслышан, наслышан, а вас тут ходит слава чуть ли не Авиценны. Рад наконец-то встретиться лично». Он излишне энергично потряс руку доктора, а потом повернулся к Лидии. И вас, сударня, я тоже знаю. Имел честь переписываться с вашей тетушкой». «Неужели?» Юная Шевалдина с должным интересом захлопала ресницами. «Да, представьте себе. Вера Павловна стала для меня своего рода коммерческим партнером, консультируя по моему прожекту». «Пансиона?» – удивился Фальк. «Именно. Я, видите ли, хочу соединить ведущие достижения современности и, безусловно, исторический колорит этих мест». Такое сочетание комфорта и погружения в историю. И если в части пансиона в своих силах я уверен, то глубокие познания вашей тетушки помогли мне с колоритом. В частности, воздать должное бедному семейству Фангартов, в особняке которых мы сейчас и организуем пансион. Как поживает Вера Павловна, кстати? Фальк и Лидия переглянулись. Ответил доктор. Она умерла, к сожалению. Федор Романович охнул и прижал ладони к рту. Какой ужас! Как? Когда? — Ночью. Увы, я не могу об этом говорить. — Понимаю, понимаю, врачебная тайна, — закивал Ванцовский. — Я печален. Надеялся встретиться с ней, но... — Судьба, судьба. — Примите мои искренние соболезнования, сударыня. — Благодарю, — скромно потупила очи Лидия. — Мы с мамой будем признательны, если вы придете проститься с тетушкой или просто заглянете к нам на чай по-соседски. — Все непременно драгоценная Лидия Николаевна, — заверил ее Федор Романович. Его компаньон Мельников за весь разговор не проронил ни звука. Ритон Карпович просто смотрел на тянущиеся мимо деревья, лишь обдавая случайных попутчиков подозрительным взглядом бегающих глаз. Пальцы его при этом беспокойно теребили полы сюртука. Коляска высадила Фалька и Лидию у Кургауза. Коммерсанты отправились дальше к станции. Тетушкина дача шивалдиной находилась всего в двух шагах отсюда. А Василий Оттович в любом случае планировал заглянуть в штаб-квартиру Общества благоустройства. Но прежде чем расстаться, Лидия огорушила его очередным вопросом. «Как вам эта парочка?» Фальк пожал плечами и, как всегда, выбрал нейтральный, но безупречно обоснованный ответ. «Федор Романович показался мне довольно дружелюбным человеком». «Да, Ванцовский, душка, спору нет. Но вы видели его компаньона?» Лидия подозрительно огляделась словно ожидая, что экипаж притаился где-то рядом, а его пассажиры внимательно прислушиваются. «Это же сущий Дракула!» «Кто?» — не понял Фальк. «Дракула! Граф-вампир из романа господина Стокера. Не читали?» Кажется, девушка была действительно расстроена невниманием доктора к современной литературе. «Признаться, нет», — покачал головой Василий Оттович. «Граф-вампир?» «А вы, стало быть, все же читаете всякую мистическую дребедень?» «Я читаю все подряд». — призналась Лидия. — Ничего не могу с собой поделать. Но вчера ночью действительно читала Мари Кюри. И, кстати, один из главных героев Дракулы. Доктор, который побеждает кровопийцу с помощью науки. Там вообще очень много интересного на тему болезни крови написано. — Поверю вам на слова, — пообещал Фальк. — Вас проводить? — Нет, благодарю. У матушки могут появиться неправильные мысли, — отказалась Лидия. Она вбила себе в голову, что меня нужно срочно выдать замуж. Правда, тут же начинает противоречить себе, мол, с таким характером и увлечениями я никому не нужна. «А вы что по этому поводу думаете?» — спросил Фальк и тут же мысленно отругал себя. Откуда взялся этот интерес? «Замуж мне точно рано. Сначала путешествия и парочка научных открытий. А дальше я подумаю. Пусть супруг берет мою знаменитую фамилию. Спасибо за прогулку, Василий Оттович. Мне было приятно находиться в вашей компании». «Только не забудьте про свое обещание помочь мне с переводом!» «Не посмею!» — улыбнулся Фальк. «Всего доброго, Лидия Николаевна!» «Всего доброго, Василий Оттович!» Она сделала неловкий книгсон и ушла в сторону дома. Фальк проводил ее взглядом, а затем направился в Курзал. Среди дачников это место именовалось «Круг», и если представить зеленый лук в виде солнечной системы, то Курзал являлся светилом, вокруг которого вращаются все остальные здания и их обитатели. Визуально это действительно была круглая площадь, в центре которой на зеленом пригорке располагалось изящное деревянное здание, по праву служившее украшением поселка. Построен курзал был для нужд общества благоустройства, но за отдельную плату его благами могли воспользоваться все дачники без исключения. А благо представлялись обильные. Курзал имел собственное кафе, к которому примыкала комната для азартных игр. Здесь допускались только развлечения, победа в которых зависела от мастерства игроков. Игры, где выигрыш отдавался на волю случая, строжайше запрещались. Также курзал вмещал библиотеку, сигарный зал и комнату для заседаний общества благоустройства. Снаружи к зданию примыкали спортивная площадка, застекленная веранда и полукруглая летняя эстрада, где давались театральные спектакли и концерты. Словом, натуральный центр общественной жизни зеленого луга. У красивой, идеально выбеленной деревянной ограды скучал оставленный кем-то велосипед. Василий Оттович окинул его подозрительным взглядом и даже подумал развернуться в сторону дома. Но нежелание менять планы и капитулировать перед обстоятельствами победило, поэтому доктор решительно распахнул двери и вошел. Распорядителя у входа не оказалось. Фальк недовольно дернул носом и отправился на поиски. Аркадий Гаврилович нашелся за стойкой кафе. Распорядитель, ответственный за учет досуга отдыхающих, в полголоса спорил о чем-то с владельцем велосипеда. Как назло, им оказался человек, которого доктор хотел видеть меньше всего, инженер Платонов. Увидев вошедшего, спорщики замолчали, а распорядитель бросился к Фальку. — Василий Оттович, всегда радость, когда приехали. — Вчера, — сухо ответил доктор. С инженером они просто обменялись приветственными кивками. «Чего изволите?» Хотел справиться насчет развлечений на следующей неделе. Фальк по-прежнему твердо намеревался пересидеть ближайшие семь дней в одиночестве на даче, пока страсти не улягутся. Но и превращаться в затворника на все лето он не желал. «Конечно же», — распорядитель пули метнулся за кожаным журналом, где хранилось расписание курортных развлечений. так посмотрим. Понедельник, лаун-теннис». Вторник — вечер азартных игр в казино. Среда — заседание литературного общества. Обсуждают произведения Алексея Ремезова. Четверг — дамский клуб. Пятница — спектакль дачного театра. Обещают Шекспира. «Замечательно. Запишите меня, пожалуйста, на теннис, казино и спектакль», — сказал Фальк. «Все не применнейше», — воссеял распорядитель, но тут же начал растерянно озираться. «Перо. Где-то перо забыл, голова дырявая». «Извольте обождать буквально мгновение». С этими словами Аркадий Гаврилович вылетел из кафе в поисках письменных принадлежностей. Фальк и Платонов остались одни. Инженер шумно допил остатки кофе из фарфоровой чашечки и с отчетливым звоном поставил ее обратно на блюдце. Не оборачиваясь к доктору, он произнес. «Василий Оттович, говорят, вы на меня клевещете». «Не имею ни малейшего понятия, с чего вы это взяли, Петр Андреевич», спокойно ответил Фальк. «Любопытно, а слухами эта земля полнится. Видея, обнаружили следы у дома покойной генеральши, указывающие на меня. Некрасиво с вашей стороны, сударь!» Василий Оттович поморщился. «Вот уж не думал, что этот факт станет достоянием общественности. А главное, кто мог сказать инженеру? Сидоров? Вряд ли. Неверов? Возможно. Но при всем любопытстве бывшего товарища прокурора, секреты, особенно связанные со следствием, он хранить умел. Шевалдины?» но что их связывает с Платоновым? Однако размышлять было некогда. Что ж, в таком случае вас ввели в заблуждение. Я действительно нашел у дома госпожи Шевалдиной следы велосипедных шин и указал на них уряднику. Но, во-первых, я доверяю Александру Петровичу и не сомневаюсь, что он обнаружил бы их самостоятельно. А во-вторых, этим замечанием я ограничился и ни в коей степени не делал предположений относительно того, чей велосипед мог эти следы оставить. Как человек чести, я готов ответить за свои слова, если пожелаете. — Эки, вы горды, однако, — хрипло рассмеялся инженер. — Что ж, спасибо за честность, коль не обманываете. Он бегло стрельнул глазами в сторону окна и замер. Василий Оттович проследил за направлением его взгляда и успел увидеть, как за стеклом промелькнул мундир урядника Сидорова. — Кажется, это по мою душу, — глухо произнес Платонов. — Как не вовремя. И Аркадий запропастился. «Черт!» Он сорвался с места и бросился к Фальку. Доктор инстинктивно приготовился защищаться. Уроки бокса и военные рефлексы сработали. Но вместо нападения инженер остановился, протянул Фальку записку и умоляющим тоном попросил. «Раз вы человек чести, то прошу, отдайте это Екатерине Шклеровской. Если вы откажетесь, я пропал». Фальк рефлекторно принял протянутый листок. За его спиной послышались шаги и сбивчивый нервный голос распорядителя, а затем двери в кафе распахнулись, и на пороге появился Александр Петрович Сидоров. «Господин Платонов, вот вы где!» Излишне доброжелательным тоном обратился к Петру Андреевичу Урядник. «Мне право неудобно вас беспокоить, но образовалось дело безотлагательной важности, требующее вашего присутствия. Соблаговолите и пройти со мной, пожалуйста». «Вы обещали...» едва слышно шепнул оцепеневшему фальку платонов и шагнул навстречу сидорову я в вашем распоряжении александр петрович уредник и инженер покинули курзал оставив фалька в одиночестве доктор растерянно взглянул на сложенный листок бумаги в руках кажется сама вселенная была решительно настроена испортить все его планы какой кошмар василий оттович произнес распорядитель он так и остался стоять со ошарашенным видом у дверей в кофейный зал да уж глубокомысленно подтвердил Фальк. «Я не о том, простите. Просто совсем забыл закончить перечень», — продолжил Аркадий. «В субботу на летней эстраде дает концерт Духовой оркестр Добровольного пожарного общества. Вас записать?» «В сложившихся обстоятельствах?» «На Духовой оркестр Добровольного пожарного общества?» «Черт с вами. Записывайте».